Глава 13. Чёрный мешок в фургоне. Обыкновенная комната, обои в цветочек, лакидёный шкаф и туалетный столик. Ещё два стола, на одном из них приготовлена одежда на завтра. Анна погасила ночник, и в темноте уставилось потолок. Зная, что у неё уснёт, перебрала в уме и выстроила в очередь все завтрашние дела. Ну, работа на ум не шла, мыслями она вновь и вновь возвращалась к Леменову. Прошло 5 дней с их последнего разговора, но он не звонил. Конечно, беседа вышла неловкой, это её вина. Она должна была предупредить Николая, что он не приедет, но тянула, не знала, как об этом сказать. С её стороны такой поступок был свинством, но если разобраться в деталях, она не могла отказать Савелеву. А если посмотреть с другой стороны, взять трубку и позвонить, она могла бы нащупав телефон Стерхова, набрала номер Клименова, дождавшись длинных гудков, прослушала их все до последнего и удручённо вздохнула. Значит, обиделся. В ту ночь она спала не более часа и очень обрадовалась, когда зазвонил будильник. Так наконец закончилась пытка бессонницей. В начале дня Стерховой позвонил Домрацкий и сообщил, что поиски на местности, о которых она просила, уже начались. Шкарбун отправилась в лес, и Стерхова тоже засобиралась. Ходила и даже вышла из кабинета, но её неожиданно остановил Воронцов. Наткнувшись на него в коридоре, она сказала: "Ай, я вас не вызывала. Но вы же сам велел, что искать себе алиби? Нашли?" спросила Анна. "Идёмте в кабинет", сдержанно сказал Воронцов. Она распахнула двери и пригласила его войти. Геннадий Михайлович деловито шагнул к столу и поставил на него свой портфель. Когда Стерхова уселась на место, он протянул ей документы. Что это? Моё алиби, копии билетов, квитанции из гостиницы и протокол комиссии, ответил Воронцов и сел напротив неё. "Только мы объясните", сказала Стерхова. За день до гибели Савельевых я вылетел в Москву, что подтверждается авиабилетами и утверждённым отчётом по командировке. Я вернулся только через неделю, он шмыгнул носом. К тому времени Юлия уже умерла. А это что? Анна показала бумагу. Зачем это мне? Протокол московской комиссии, на которой слушался мой отчёт. Францов привстал и ткнул пальцем в бумагу. В тот самый день И ещё следует, что я не мог быть одновременно в Москве и в Урутине. Можете оставить себе эти экземпляры. У меня есть копии. Изучив документы, Стерхова признала, что лучшего подтверждения алиби за время работы в следственном управлении она не встречала. Всё было тщательно задокументировано и подтверждено живыми печатями. Откуда вы это взяли? За протоколом комиссии пришлось обратиться в архив Отчёт по командировке, копии билетов и гостиничные квитанции хранились у меня. Я, кроме того, что бывший военный, ещё и финансист. А эта профессия подразумевает ответственность и уважение к отчётам документов. И что же, после каждой командировки вы делали копии отчётных документов? спросила Стерхова. Все непременно и обязательно. Никто не знает, где споткнёшься, не грех подстелить соломки. К примеру, потерялся в бухгалтерии отчет, а у меня есть копия. Надь, пожалуйста. Подписи, печати, все на месте. Глядя на Воронцова, Стерхова живо представила, как этот нескладный, болезненно-сентиментальный человек садится вечером за стол и с наслаждением подшивает документы в картонную папку, а потом определяет ее в серван. С минуты она колебалась, но когда сочувствие пересилило отвращение, все же спросила. «Почему сразу не рассказали?» «О чем?» «О том, что подстелили соломки?» «Я не понимаю, что в день гибели Савельевых вы были в командировке?» «Я, знаете, финансист, люблю точность». «Это к чему?» «К тому, что сначала я должен был все проверить и сопоставить по датам». «Теперь нужно проверить нам». Стерхова сложила документы и сунула их в папку. «Сегодня же я разошлю запросы в архивы». «Пожалуйста, проверяйте». Воронцов поднялся со стула. "Надеюсь, я вам больше не нужен, можешь идти. На дачу в выходные можно поехать", с лёгким раздражением спросил Воронцов. "Пожалуйста". И на том спасибо. Уже через несколько минут после ухода Воронцова Стерхова направила запросы в архивы, хотя могла бы этого не делать. Непричастность Воронцова к делу Савельевых была слишком очевидной. Потом у Анны обнаружились другие неотложные дела. Решив задержаться на полчаса, она проработала до 3, забыв про обед. А потом в её кабинет буквально ворвалась секретарша Кристина. Анна Сергеевна, там Что? Там нашли. Что нашли, говорите? Девочку живую? Оторвавшись от работы, Анна сразу не поняла, о чём речь. Кристина сосредоточилась и выдала нечто вроде: "И" Поисковики нашли в лесу детский скелет. Стерхова схватила сумочку, по дороге к выходу молниеносно натянула пальто, потом возвратилась к столу, сгребла документы и закрыла их в сейфе. Уходя, швырнула Кристине ключи, заприте кабинет. В вестибюле она столкнулась с Домрацким. Взглянув на неё, он коротко осведомился. Уже знаете? Только что сказала Кристина. Влез? И вы ещё спрашиваете? Стерхова забралась в машину быстрее Домратского и как только он сел за руль, спросила: "Где её нашли?" "На удалении 120 м от захоронения останков Савельевой". Домратский быстро завёл машину и тронул её с места. "И что характерно, в прошлый раз там уже искали, но ничего не нашли. Вот видите? Однако этому есть объяснение. Девочка, если это дочь Савельевой, была закопана глубже, возможно, поэтому скелет сохранился полностью". Причина смерти не установлена. У ребёнка сломано шея. Боже мой, какая беда. Беда-то беда, а вот нам с этой находкой повезло. Будет что отправить на экспертизу. Ещё что-нибудь обнаружили в могиле? спросила Анна. Пока не знаю. Сейчас едем на гравийку, прибудем на место и всё разузнаем. Это недалеко, не доезжая деревянного моста. Впрочем, что это я, вы же всё знаете. На дороге вдоль обочины у кювета в ряд стояло несколько личных и спецмашин, включая трупавовскую и фургон криминалистов, возле которого Стерхов заметил Бабаджанова. Выскочив из машины, она обросилась к нему. "Ну что там, Тимур?" Натягивая чёрные латексные перчатки, он мрачно взглянул на неё. "Пока мало что ясно, осмотр продолжается". Перчатки порвались, вернулся, чтобы сменить, хотя бы в общих чертах, взмолился Анна. и черпятся, беззлобно констатировал Бабаджанов. Скелет принадлежит ребёнку от 3 до 5 лет. Девочка или мальчик, пока определить не берусь, но мне сказали, что девочка. Вероятно, кто-то выдал желаемое за действительное. Я догадываюсь, кто. Он поднял глаза и провёл взглядом Шкарбу. Что ещё? Причина смерти абсолютно ясна: ребёнку сломали шею. Возможно, были другие прижизненные повреждения, но теперь это увы, установить невозможно. В могиле было одеяло, спросила Стерхова. Одеяло? Зачем? Ябло никакого одеяла. Одежда? Сгнившая труха, более ничего. Если хотите, могу указать цвет волос. Ну, русые, коротко стриженные. По описанию такие же были у дочери Савельевых. В могиле не было пуль. Осмотр продолжается. — сказал Бабаджанов и, надев перчатки, зашагал в сторону леса. — Это далеко? — крикнула вслед ему Стерхова. Он махнул рукой. — Да, метров двести. — А где останки? Бабаджанов не услышал ее вопроса, вместо него ответил Домрадский. — В мешке лежат, а мешок в машине криминалистов. Будете смотреть? — Буду, — через силу сказала Стерхова. И она заглянула в него лишь для того, чтобы не выказать слабость. Если бы рядом не было Ашкаргуна и Домрадского, Стерхова предпочла бы этого не делать, обошлась бы отчетом криминалистов и фотографиями. Но именно в этот момент рядом с ней притормозила знакомая машина. Из окошка высунулась любопытная физиономия водителя, потом опустилось темное стекло задней дверцы и показалась Ангелина. «Здравствуйте, Анна, что здесь случилось?» Чуть помедлив, Стерхова ответила. «Работает криминалистическая группа. Горская вышла из машины и с любопытством взглянула в мешок, который держала Стерхова. "Господи", она chợтнулась. "Там маленький череп. Он детский", сказала она. "Этого ребёнка убили?" "Скорее всего, да. Простите, что любопытничаю, вижу, вам не до меня". Ангелина тронула Стерхова за плечо. "Еду на дачу, вечером приезжайте ко мне". "Это вряд ли. Давайте встретимся в субботу". Пришли за вами машину. Если смогу. Ну, хорошо, созвонимся, сказала Горская села в машину и уехала. Стерхова завязала мешок и сунула его подальше в фургон. Оттуда она услышала голос Шкарбун, который был где-то рядом и говорила по телефону. "Он тоже здесь, ага. Думаешь, лучше сегодня?" "Нет, Лар, нет. А ты бы сама решилась?" Шкарбун горкнул Стерхову и разговор сразу прекратился. Ирин Ванна поинтересовалась: "Чего? Протокол осмотра написан? Заканчиваю. Прошу поспешить", сказала Анна, перепрыгнула через плет и зашагала к лесу в направлении, которое указал Бабаджана.